день первый, ранее. Магистратура внутренней безопасности его императорского величества Луциана IV Бесподобного, подразделение номер 335, операция «Охота на колдуна», командующий Беньян Уст, руководитель третьего столичного отдела службы дегеринов. «Субай Адалет, операция согласована», – донесся в шлеме, радостный голос Беньяна Уста, командира Кейт. «Приступайте, у нас мало времени. Слушаюсь». Субай Кейт Адалет повернулась к своему новому отряду. «Если бы тут были бойцы из ее старого подразделения, но, увы, они все остались на Гиесе. В Сплендоре, столице столичного мира империи Карин, служили совсем другие люди» и совсем не те, на которых можно положиться в операции по обезвреживанию банды террористов, тем более когда информатор предупредил о грядущей бойне меньше, чем через час до ее начала. Времени на подготовку не было. Боевая тройка Кейт состояла из одних дворян в достаточно высоком звании гидеоров. Джамуш Амир смотрел на командира холодными черными глазами, которые не выражали вообще никаких эмоций. Это не тот человек, с которым хочется оставаться наедине. Юлиан Каринес, смазливый блондинщик любимчик руководства, напротив, отличался живой мимикой и выразительным взглядом. Сейчас он смотрел на одолет с высоты своего дворянского титула и положения, как на мелкую преграду, недостойную его благородного внимания. Выглядит забавно, при том, что титул Коренасу купил его отец. Настоящие же дворяне, выходцы из древних родов времен старой империи, таких как Франко Пацини или Беньян Уст, так себя никогда не вели. А Франко Пацини, третьем участнике группы, Кейт показала немного, но кажется, что только на него можно положиться. Но сегодня здесь был и пятый участник. Императорский обсерватор Хаден Айскадер будет лично наблюдать за ходом операции и не даст никому спуска. «Отряд?» – сказала Кейта Долет, и бойцы повернулись к ней. «Наша цель – Алистер Найграден, и все те, кто в его команде. Но Найграден в приоритете». «Алистер, два пистолета?» – переспросил Карина с странным голосом. Кейт не сразу поняла, что он изображает ее выговор с Гиеса. Он самый. Адолет хотела посмотреть блондинчику в глаза, но тот уже напялил шлем. Жертвы среди понданных императора недопустимы. «Как скажете, Субай?» – пропел Коренес. «Мне кажется, или вы допускаете неуважение в адрес вашего прямого руководителя?» – внезапно спросил Хаден Айскадер. «Никак нет, господин обсерватор». Лица Коренеса под шлемом не видно, но можно не сомневаться, что он мгновенно вспотел. «Хорошо, Гидеор, но я буду за вами следить». Хаден закрыл визор своего шлема. «Другие группы на позициях. Больше я вас не отвлекаю, Субай. Можете приступать». В ухе Адалет что-то перещелкнуло. Это включился передатчик личной шифрованной связи. Куратор хотел обратиться напрямую к ней. «Удачи, Кейт». Это голос не императорского обсерватора, известного своей суровостью и принципиальностью, а мягкий голос дяди Хадена. Такой же, как когда в детстве он приходил к ее отцу в гости и всегда приносил сладости в подарок. «Эти говнюки хоть и вредные, но дело знают». «Спасибо», – ответила Кейт и переключилась на общий канал. «Отряд, выходим». На внутренний дисплей шлема уже выводились данные. Система небезида загружена, выявлено 17 противников, выявлено 123 гражданских, риск жертв среди мирного населения 23%. «Почему не проведена эвакуация?» – спросила Адалет. «Ждали вашего приказа, Субай?» – елейным голоском ответил Коренас. «Идиоты! Это сейчас, когда на счету каждая минута. Если кто-то из стройки заденет одного из студентов, скейт спросят по полной». А если уж кого-то ранит она, то с работой в Дигеринах можно попрощаться навсегда. «Жертвы среди гражданских недопустимы», – повторила она, доставая свой пистолет, табельный палач калибра 19,05 мм, как и остальных. Если повезет, тяжелая крупнокалиберная пуля разнесет башку Алистера, как гнилой арбуз. Дроны дигеринов кружились над зданием, объединяя сеть шлемов в одно целое. Через стены видны силуэты, ведущие бой. Другие подразделения атакуют террористов. Если повезет, то никто из них не сможет попасть в зал посетителей и не устроит кровавую бойню. Но нельзя ждать, что повезет. «Каринес, Амир, немедленно эвакуировать всех!» – приказала Кейт. «Общий свет и выключить музыку. Шевелитесь! Пацине, ты со мной!» Шлем боевого костюма позволял видеть в темноте. Но эти светофильтры немного мешали электронике определять цель. В зале полно людей, но Немезида не выделила среди них никого. «Всем покинуть помещение!» — крикнул Каринес и пальнул из палача в потолок. Звук выстрела заглушил музыку. Кто-то из рядом стоящих зажал уши руками. а мир без всяких стеснений прошел за пульт, грубо оттолкнув бледного юнца и вырвал из аппаратуры пучок проводов. «Все на выход!» – ревел Каринес, Его голос усиливался динамиками шлема. «Они прорываются в зал!» – крикнул Бен Уста по общей связи. Но Кейт видела это и так. Силуэты боевиков, замеченные Немезидой, приближались. «Продолжайте эвакуацию!» – приказала Адалет. Коринес кричал, а мир выгонял студентов, не жалея пинков из-за трещин. Удары получались жесткими, Дигерин наверняка делал это специально. Одного парня он так стукнул, что тот упал, держась за ребра. Кейт сфокусировалась на этом, чтобы потом передать рапорт обсерватору. «Они глушат Немезиду!» – кричали по общей связи. «Осторожно! К бою!» – выкрикнула Кейт. «Занять позиции!» Еще не все посетители покинули зал, когда туда ворвались террористы. Адалет выстрелила в первого, и крупнокалиберная пуля палача проломила тому грудь, но следом все исчезло в ярком белом свете. «Глушилка!» – По цене запрыгнул за ближайший стол. «Прямой контакт!» Он чуть приподнял голову и начал стрелять, ориентируясь не на показатели шлема, а на свои глаза. Кто-то из террористов начал стрелять по нему из древнего автомата. Одна из пуль отрекошетила от наплечника и чиркнула по стене рядом с каким-то парнем, у которого после этого хватило ума упасть на пол и прикрыть голову. «Всем пригнуться!» – доносился усиленный шлемом рев Коренесса. «Пригнуться вы, швальту тупорогая!» Система Небезида перезагрузилась, и Кейт осмотрела зал. Террористы засели у барной стойки. Легко выкурить парой гранат, но там еще оставались молодые люди, которые прижимались к полу изо всех сил, наверняка молясь, чтобы летающие повсюду пули их не задели. «Опасно стрелять, Субай», — совершенно спокойным голосом сказал Пацини. Немезида подсвечивает гражданских. «Прикрой меня», — приказала Адалет. «Обойду». «Принято». Кейт проверила палача и глубоко вздохнула. Рискованно, но ничего не поделать. Клянусь защищать подданных императора даже ценой собственной жизни, как было сказано в присяге, когда ее принимали в Дигерино. «Выхожу», — сказала она и вскочила, стремясь успеть к ближайшей колонне. Шлем милосердно скрывал звуки свистящих пуль. Несколько попало в броню, отлетая или разбиваяся пластины. Пацине прикрывал ее аккуратными выстрелами и уже снял двоих. Система Немезида фиксировала все это, не пропуская ничего. Кейт добралась до укрытия. Осталось всего трое. Нет, четверо боевиков. Еще одного, который сидел за маленьким диванчиком, система подсветила в последний момент. На дисплей выводился результат анализа. «Разрешено открыть беглый огонь. Вероятность поражения гражданских – 0%» Из-за стойки торчала только правая рука одного из боевиков. 94% вероятность попадания, выстрел и бандит лишился руки. Адолет побежала к следующему укрытию, стреляя на ходу. 100% в торс у боевика, прячущегося за диваном, сквозной выстрел и парня отбросила к стене. 92% в голову у какого-то бородача, выстрел и уже не понять, что боевик когда-то носил бороду. Остался последний. Алистер Найграден по прозвищу «Два пистолета», объявленный врагом императора. Он выпрямился во весь рост и полил в Кейт. Давно немытые волосы торчали во все стороны. Пирсинг на лице блестел в свете ламп. Кейт выстрелила. Но два пистолета устоял, будто и не получил попадания крупнокалиберной пули. Продвинутый магнитный бронежилет корпорации, не иначе. Выстрелил по цине. Но и его попадание не увенчалось успехом. Алистер выстрелил с двух рук разом, и обе пули попали в нагрудную бронепластину доспеха Кейт. Пластина разлетелась в дребезги, и пули увязли в защитной сетке, но следующие наверняка ее пробьют. Она выстрелила почти не целясь, но в этот раз получилось удачнее. Массивный затвор палача отошел назад и застрял в открытом положении, а два пистолета рухнул на пол, заливая все кровью из ужасной раны из разорванной шеи. Он умер до того, как упал, что и зафиксировало Немезида. «Докладываю», – раздался голос Бена Уста по общей связи. «Все противники нейтрализованы. Алистер Найграден уничтожен. Отличная работа, Дегерины!» Кейт наклонилась над телом. «Вердикт виновен» объявила Субай. Приговор приведен в исполнение. Гарри в аду, ублюдок. Она сняла шлем и плюнула ему на лицо. Немезида выводила результаты. Миссия выполнена. Потерь среди личного состава нет. Один гражданский легко ранен. Помощь уже вызвана. Те из студентов, кто не убежал раньше, теперь убегали, спотыкаясь о тела и разрушенную мебель. Никто не погиб. Я впечатлен, Субай одолет, объявил обсерватор, входя в зал. «Ваш отряд справился отлично. Получаете лучшие оценки». «Браво, Субай!» – объявил Каринес и захлопал в ладоши. Даже появилось обманчивое ощущение, что он искренний. Остальные присоединились к аплодисментам. «Спасибо, ребята!» – Кейт улыбнулась против своей воли. «Но наша работа только начинается. Она сделала в воздухе жест, будто что-то пишет рукой, и все тут же посмурнели». «Каринос, Амир, осмотрите боевиков. По Пацине, на вас обыск найградана. Мы же не хотим, чтобы все трофеи достались труповозом. Только если они будут заполнять вместо нас бумаги», засмеялся Каринос, и вместе с Амиром они отошли вглубь зала. Кейт выдохнула и достала блокнот. Теперь всеми нелюбимая писанина. Сначала надо отметить всех лично убитых ею боевиков, а потом «Вот же дерьмо», прошептала она. И выронила пищи и принадлежности. Один паренек еще жив, хотя после того, что пуля из палача сделала с его животом, это казалось невозможным. Но как это случилось? Ведь Немезида учитывает риски появления гражданских в зоне обстрела. «Врачей! Срочно!» — выкрикнула она. «Террористам врачей не положено!» — возразил обсерватор, подходя ближе. «Или это... Кто это?» «Это не террорист!» — сказал Пацинни. Он все еще оставался в шлеме. Его, наверное, подстрелил один из них. Сейчас посмотрим визуальное... Это выстрел из палача, Субай. Дегерин повернулся к ней. А ведь это вы его подстрелили. Есть запись в логе. Нет, это не я. Кейт отошла на шаг. Нет, это я, но он же определился как боевик. Она надела шлем и посмотрела на тело. Паренек застонал громче и шевельнулся. Лужа крови становилась вокруг него, растекалась все сильнее. Система Немезида дала краткую справку. Ник Храйвенгов, студент Императорского аграрного университета. 18 лет. Состояние критическое. Вызвать доктора. Взгляд Кейт сфокусировался на панели «да», но она не выделялась, будто не работает. Выводились логи боя. «Беглый огонь запрещен. Вероятность поражения гражданских – 90 Парень сжимал и разжимал кулаки, не в силах терпеть чудовищную боль. «Я хочу прояснить, Субай», – задумчивым голосом сказал Хаден Айскандер. «Снимите шлем». Кейт подчинилась. Обсерватор смотрел на нее грустными глазами. «Надо вызвать доктора. Он же умирает», – сказала она. «Странно». «Мне казалось, что система не может ошибаться», – вставил Пацине. «Разве вы не видели расчетов? 90%! И все равно выстрелили?» «Да ради бога, хватит уже! Я не могу вызвать доктора! Пацине, немедленно!» «Я уже вызвал», – сказал Айскадер. «Но сначала нужно разобраться. Уверен, у Субая были причины так поступить, но стрелять из палача, когда в зоне находятся гражданские...» «У вас же должен был быть расчет вероятности. Сколько там вы говорили по цене?» 90%! Раненый парень застонал громче и вытянул руку. Кровь, бегущая изо рта, пузырилась, а блестящие глаза умоляюще смотрели на Кейт. «Но система не могла ошибиться». Обсерватор посмотрел на парня, потом на Кейт. «Это вы ошиблись, Субай?» «Это трибунал». «Ну и пусть!» – выкрикнула Адолет. «Он же...» Я вижу, что вы выстрелили при риске поражения гражданского в 90%. На трибунале вас спросят причину, если вы укажете на систему. Система не имеет права на ошибку, иначе полетят головы. Хаден Айскадер вздохнул. субая далет вы временно отстранены. Прошу отойти, мы начнем расследование. Да. Кейт достала пистолет, но обсерватор поднял руки, отмахиваясь от оружия. «Оставьте себе, мы начнем собственное расследование. Гидеор Франко Пацини, надеюсь, для вас братство Дигеринов не пустой звук. Вы понимаете, что нужно сделать?» «Разумеется», — ответил Пацини. «Приступайте», — приказал обсерватор. «И позовите остальных, нам нужны свидетели». Кейт отошла и стояла как парализованная. Руки тряслись, а в голове гремели слова ее присяги. «Клянусь защищать подданных императора даже ценой собственной жизни». А троица ее подчиненных склонилась над парнем в светлой куртке, которая уже окрашивалась в красной. «Франко, это ты его грохнул?» – спросил Коринос. «Это террорист, которого нет в базе», – ответил Франко Пацине. «Нужно исправить недоразумение». Они проще ли сказать, что его застрелил Алистер или кто-то из них, Амир кивнул на ближайший труп. Немезида определила попадание и внесла его в лог, сказал Хаден Айскадер, как и того, кто выстрелил. У вас минута перед тем, как я проверю результат. Шлемы снимите и отверните. Это не должно пойти в архивы. Он направился к Кейт, а Дигерины занялись делом. Эта пушка подойдет. Коринес подбирал один из пистолетов Алистера. «Как раз лишнее. Бери в руки, ублюдок». Умирающий Некровенгов вряд ли что-то слышал. Он тяжело дышал и скрипел зубами так громко, что ужасный звук отпечатывался в голове Кейт. Кровь растеклась по полу. Добери «Да эту пушку!» – возмутился Коринес. «Дай мне!» Амир отобрал пистолет и силой начал тянуть руку парня на себя. «Вот так это делается!» Он вытянул сильнее и ударил по кисти рукоятью пистолета. Кость захрустела, умирающий захрипел громче. «Готов», – объявил Амир и вставил оружие в изувеченную руку. «Теперь и пальчики, и все остальное. Остался только протокол. Занимайся этим сам, Франко». «Уже», – сказал Пацине, держа в руке планшет с чистым листом. А Кейт смотрела в глаза парня, как загипнотизированная. Они бутнели, из них уходила жизнь. Хаден Айскадер сел рядом с ней и стул скрипнул под весом человека в тяжелой броне. «Кейт, слушай, хорошо, что рядом был я, а то бывает, что в систему не вносят свежие данные». В зал входили другие дигерины, равнодушно глядя на трупы, а подчиненные Кейт стояли в сторонке, что-то обсуждая между собой. Парень по имени Ник больше не двигался. «Было бы много проблем, если бы ты подстрелила невиновного. Тебя бы разжаловали, провели трибунал. Представь, что бы подумал твой отец. У него бы и сердце не выдержало. Но, к счастью, это был террорист, так что все закончилось хорошо. Но ведь это же... это же обычный человек. Кейт захотелось засмеяться. Настолько дико все выглядело. Она только что убила постороннего, а за это нет наказания». Нет, она заслужила презрение, а обсерватор, старый друг ее отца, дядя Хаден, испытывает напоследок, хватит ли ей смелости признаться. Он же обычный студент, а я... Послушай, Кейт, Айскадер приблизился ближе. Если бы сопляка завалил Коринес или Пацини, им бы за это ничего не было, даже если бы я сам взялся вести это дело. Сказали бы, что это командир не доглядел, и никто бы даже не заикнулся о системе. Франко из боковой ветви династии императора, а Бернард ван Дин давно положил глаз на задницу Корениса. Они бы выпутались, ты понимаешь? Понимаешь, вот в чем разница между дворянами и простолюдинами. Но вот на тебя. Скажи спасибо, что пацы не мой должник, и он тебя не выдаст. А те двое ублюдков пусть думают, что парня застрелил Франка. Система Немезида не может ошибаться, ты понимаешь. Слишком многое в нее вложено. Система разрешила стрелять, 0% гибели посторонних, 100% уничтожения боевика, а может быть Кейт это выдумала? Может быть она просто выстрелила в невиновного и сейчас придумывает себе оправдание? Если это просочится в комитет магистров, с нас срежут все финансирование, а мы попадем в опалу, а кто еще защитит императора кроме нас? Пусть лучше тот парень окажется террористом, поэтому ты… «Будешь придерживаться легенды, поняла?» «Нет, господин обсерватор». Адалет решила обращаться официально. «Я могу сказать, что не было ошибки в системе, что это моя вина и... Я не могу допустить, чтобы дегерины потеряли такого офицера, как ты». Ты не из знатного рода, и спуску тебе не будет. Рано или поздно кто-нибудь дознается, что это случилось из-за системы, кто-нибудь из наших врагов. Нет. Мы Дегерины, братство и опора императора. Мы держимся друг за друга. Ты уничтожила Алистера, самого опасного террориста в Карине. Я не допущу, чтобы тебя осудили из-за какой-то мелочи, из-за какого-то доходяги, которого завтра никто и не вспомнит. А пока, по цене где рапорт? «Вот тут, господин обсерватор», – Дегерин подал листок. «Мы все подтверждаем, что в зале действовал незарегистрированный системой террорист, который был вовремя обезврежен». «Ты не указал, кем именно?» – Хаден нахмурил брови. «У Дегеринов нет имени», – Пацини улыбнулся. «Правильно, Кейт, теперь подпиши это». «Но я...» «Лучше подписать, Субай», – мягким голосом сказал Пацини. «Обсерватор делает для нас много хорошего, а в ответ требует малого. Мы же братство дегеринов, мы стоим друг за друга». «И помни об отце, Кейт», — добавил Хаден. Она взяла ручку и, не глядя в текст, поставила размашистую подпись. Обсерватор кивнул и надел шлем для шифрованной связи, а мертвый парень так и лежал с чужим пистолетом в руках. «Все готово», — объявил обсерватор. «База данных обновлена. Наденьте шлем, Субай». «Теперь силуэт покойника выделен так же, как и остальные террористы. Ник Храйвенгов, враг государства, уничтожен». Гидеор Каринос громким голосом объявил Хадан: «Сюда едет съемочная группа с Владом Сарданом. Вы тут самый фотогеничный, не хотите ли попозировать перед камерами?» «С удовольствием, господин обсерватор», — ответил Каринос, широко улыбаясь. «А вы, Гидеор Амир, проверьте-ка запись с той камеры». Айскадер показал пальцем в угол. Если они пишут, то на пленку. А пленка имеет свойство засвечиваться. Так ведь...